Глава тринадцатая. Лера. Маленькая тельца безжизненно лежала под одеялом. Стоило нам войти, как в нос ударил запах какой-то травы и болезни. Личико спящей девочки выражало безмятежность, хотя бледность говорила о том, что Софи плохо себя чувствует. Подтвердил это и кашель. Девочка проснулась, приложив маленькую ладошку к рту. Слышала. У меня разрывалось сердце от увиденного. Столько я искала Софи, а теперь нашла и не знала, что должна говорить и как себя вести. Хотя думать долго не пришлось. Малышка быстро заметила меня. Она шире раскрыла глаза, а я замерла, боясь сказать и слова. "Валерия", прохрипел детский голосок. Простое имя стало для меня ударом. Я открыла рот и закрыла, так и не найдя, что сказать. Не смогу ей признаться, не сейчас говорить больному ребёнку о смерти единственного родного человека выше моих сил. Лера, это ты? Да? А передила меня девочка. Она всё поняла. В её глазах отразилась боль, но вместе с тем и надежда, и даже радость. Ты нашла меня, как и обещала. Я кивнула. Личика девочки украсила слабая улыбка, но её быстро убрал кашель. Я подалась порыву и, сделав пару шагов вперёд, присела рядом и положила на хрупкое плечико ребёнка руку. Я бы обняла её, но боялась спугнуть. А вот Софи была храбрее меня. Она оказалась такой ласковой, нежной и беззащитной. Что тут же подолась вперёд и прижалась ко мне. "Я так рада, что ты нашла меня, Лера. Теперь мы будем не одни?" произнесла она с такой надеждой и неподдельным счастьем, что я почувствовала, как глаза начинают увлажняться от слёз. "Нельзя, Лера, нельзя. Не ты здесь маленькая девочка, которая нуждается в сильном человеке рядом, а София. Не будем, София. Ты никогда меня не бросишь? Девочка чуть отстранилась и посмотрела в мои глаза. Такая маленькая и в то же время сильная. Я встретилась с ней в первый раз, но она казалась такой родной, словно я знала её всю жизнь. Я чувствовала ответственность, любовь и привязанность к этому маленькому человечку. Никогда, честно ответила я. Обещаешь? Обещаю. искренне дала я клятву себе и ей в этот момент где-то завыл ветер а девочка вздрогнула обернувшись на звук она знала что означает это твой как и я софи я приготовлю отвар прервала тишину амели в этот момент я вспомнила что мы здесь вовсе не одни помимо амели ещё был дейн он молча стоял в углу комнаты и наблюдал за всем что происходит «Девочке нужен сон!» Жёстко продолжила Амелия. В этот раз она кинула свой строгий взгляд на меня. «Но я хочу побыть с Лерой!» «Это исключено! Ты потратила много сил, Софи! А компания неуспокойной души может влиять на тебя не самым лучшим образом!» «Неуспокойная душа? Это она про меня или про Валери?» Девочка сильнее сжала мою руку, а я погладила её по голове. Было мучительно расставаться с ней, особенно сейчас, после стольких дней поисков. Но если Амели права, что если от моего присутствия Софи может стать хуже, а я должна думать прежде всего о ней? Ты уйдёшь, да? Как будто прочитала мои мысли Софи. Тебе нужно поспать, ты болеешь. Я не знала, какой ждать реакции, капризы Нет, это не об этом ребёнке. Совсем по-взрослому Софи вздохнула и отпустила мою руку, с горечью посмотрев в глаза. От этого взгляда внутри всё переворачивалось. Ты не уйдёшь? с мольбой спросила она. Не уйду, честно сказала я, поправив выбившуюся прядь. Никогда не уйду, обещаю. Дэйн Полы скрипели в такт им, ветер шатал створки, выдавая такие звуки, что неподготовленный гость с лёгкостью мог бы спутать их с предсмертными. Стекла некоторых окон были разбиты, а входная дверь изуродована. Пожалуй, зря я так винил Питера в том, что он привёл дом в плачевное состояние. По-настоящему плачевное состояние особняка я увидел здесь. Это ведь Софи подняла мертвецов на кладбище, не так ли? скорее не спросила, а подтвердил я. Амели в этот момент искала какие-то травы, а Лера с тоской смотрела в разбитое окно, из которого нам так грустно свистел ветер. Это была я, невозмутимо ответила Амели. Лера отвлеклась от ветра и нахмурилась, словно уловила настроение моей тётушки. Кто провёл последний обряд? Я, так же невозмутимо ответила Амелия. Она положила какой-то корень из банки в маленький котелок и начала искать что-то ещё по своим многочисленным банкам. Ты не стала бы поднимать кладбище, Амелия. Амелии, Адели, Бернадетта Пацы, это строго карается законом. Не стал дослушивать я глупое уточнение. Если бы ты ставила защитное заклинание, не стало бы поднимать мертвецов. А их поведение, они не нападали на Леру, потому что их подняла Софи. жёстко сказал я. Врать было бессмысленно. Карайца законом, тихо произнесла Лера, но её голос тут же потонул в голосе Амелии. Это была я, Даин Райс. Неужели думаешь, что воронё поможет? «Они ведь пришлют ментального мага, и он из тебя душу вытрясет», — со злостью отметил я. «Предлагаешь мне отдать ребенка? За этим ты приехал? Творить правосудие и засуживать маленькую девочку, которая еле дышит? Малышку, которая пожертвовала собой? Хочешь кинуть ее в темницу?» Глаза Амели наполнились чернотой от гнева. «Неужели девочка стала дорога ей всего за пару дней?» Другого объяснения я найти не мог. Амелия была готова взять вину на себя, чтобы не судили София. "Софи Софию могут закрыть в темница?" прорезался голос Леры. Я посмотрел на беспокойную блондинку. Она относилась к девочке словно та была ей родной. Хотя Софи не признала в девочке сестру, она обращалась к ней по другому имени. Но в то же время между ними была связь. «Неужели это та самая некромантическая связь?» Посмотрев на то, как бережно Лера относилась к Софи, можно было подумать, что они действительно родные. «А он тебе не рассказал? Что ж, чужачка, ты удивишься, насколько суровы законы к тем, кто отличается в этом мире, к тем, кто нарушает закон!» Тут же поправил я Амелия, но она словно и не услышала, Продолжила свой рассказ, сузив глаза и всматриваясь, словно пыталась рассмотреть что-то сквозь слеру. Сначала они пришлют человека, ментального мага. Я возьму вину на себя, но мне не поверят. Меня исследуют вдоль и поперёк, будут влезать в самые потаённые уголки, пока не узнают всё, что должно быть скрыто. Ведь я по рождению не имею права даже на мысли. а после меня бросят в темницу. Думаешь, потом они остановятся? О, нет. Они придут за девочкой и сделают с ней то же самое. Им будет плевать на ту боль, что они причиняют, на ее крики и мольбы. Они найдут все, конечно же. Определять девчушке место в темнице, рядом со мной и кучей преступников, где мы будем доживать остаток жизни. Благо мне осталось не так много». Но девочки они не пожалеют её, ведь она никоромант, угроза обществу. Но за себя можешь не переживать. Ты не опасна, ты всего лишь ошибка, они почешут головы и избагрят тебя туда, куда будет возможно. В глазах Лера я прочитал не поддельный испуг. Это заставило меня плотно сжать челюсти. Не успел я и слово сказать, Как она сама кинула на меня вопрошающий взгляд. Это правда? Они это сделают за то, что она спасла мне жизнь? Лера, не всё так просто, попытался оправдаться я, как раздался непонятный звук. Я обернулся и увидел, что на полу лежит камень в окружении битого стекла. Какого? Не успел договорить, как следом влетел ещё один камень. уже в разбитое окно, а следом раздался смех. Я кинул взгляд на Амели, но та только покачала головой. «Снова началось!» Без эмоций произнесла она.